Жизнеописание Максимовича не требует от биографа невозмутимого нанизывания друг на друга последовательных событий. Он сам как бы подсказывает иной путь, предостерегая. Анализировать до тла и разбирать по ниточке ткань жизни наших не для чего, ибо все наши здешние жизни — только подготовка, только перепутье к жизни будущей. Куда более благодарная задача, найти сердце, средоточие всех трудов его, и теперь, когда прошедшие десятилетия сложились в век, унеся с собою все поверхностное, не пережившее злобы дня, внимательно вглядываясь в прошлое, проследить, как вокруг этой главной, срединной идеи собирательства собора завязалась, прошла и завершилась судьба замечательного человека. И, может быть, одновременно с нею что-то новое откроется в сокровенном содержании всего минувшего столетия, того, о котором сам Максимович, возражая против бездумно-отрицательной оценки его, сказал, «А сколько прекрасного, благого в этом нашем времени чудная борьба добра и зла, тьмы и света». Уважение к истории было традицией среди Максимовичей. Веским доказательством, чему служит составленная исключительно для членов своей семьи, родных, друзей и добрых знакомых, не предназначенная для продажи книга «Сборник сведений о роде Максимович», изданная в 1897 году в Риге Иннокентием Клавдевичем Максимовичем, с целью показать юному поколению семьи, кто были их предки, деды и отцы, какого они были рода, какую веру исповедовали, какому делу служили и какую память о себе оставили. При этом составитель ее отмечает, что во многом при написании ее воспользовался трудами Михаила Александровича, первым отчетливо выяснившего происхождение рода. По общей украинской традиции фамилия Максимович Часто усваивалась детьми человека по имени Максим. Поэтому она была и продолжает быть по сей день весьма распространенной. Автор сборника сообщает, что ему лично известно, помимо собственного, еще три старых и до двадцати более новых тезаименных дворянских родов, в том числе и в Великороссии, а также многочисленные Максимовичи из иных сословий, профессора, священники, крестьяне. Имелись даже один Максимович-Лютеранин в Дербте, а другой — католик во Франции. О широком бытовании фамилии говорит и следующий приводимый им курьезный случай. Однажды, по разбиравшемуся в Киевском окружном суде делу о нанесении раны крестьянки Екатерине Максимович, частная обвинительница, обвиняемый и трое свидетелей все были Максимовичами. И пять этих однофамильцев принадлежали к трем разным семьям, по их словам, друг другу чуждым. В собственном роду Михаила Александровича происхождение вели от Максима Васильковского, жившего в конце XVII века в Киеве и принимавшего участие, как сообщают сохранившиеся документы, в обновлении трапезной его славной лавры. Из семи сыновей Максима, принявших по отцу прозвание Максимовичей, старший Иоанн 1651-1715 был известным архиереем, просветителем Сибири. Два века спустя его причислили к лику святых, а фамилия тем часам дала тезку митрополита, окончившего жизнь в Америке. Второй Василий. Непосредственный предок будущего ученого, служа казачьим полковником, сложил свою голову на войне с татарами и сложил не образно, а в самом прямом смысле. Она была срублена в битве, а затем полк бережно подобрал ее и увез с собою в Переяславль, где похоронил в церкви Бориса и Глеба. При внуке Василия Иване Леонтьевиче Семья обосновалась в той самой Прохоровке, где жил впоследствии Михаил Александрович, причем произошло это при обстоятельствах вполне романтических. Иван Леонтьевич проезжал через Прохоровку, направляясь к своей невесте, которую по обычаю тех времен заочно сговорила за него мать. Остановившись в доме сотника васильевича он скоропостижно влюбился в его молодую дочь, и через несколько дней с ней обвенчался, а уже в середине восемнадцатого столетия заместил тесте на должности местного сотника. Отвергнутая судьба немного спустя, правда, попыталась было еще раз заставить его принять назначенный жребий. В тридцать лет Иван Леонтьевич овдовел и все-таки женился на своей суженой. Однако решительный поворот совершился, все четверо сотниковых детей родились именно от первой жены. Внуком одного из них, Ивана, и был Михаил Александрович. Таким образом, по старинному русскому счету, родоначальник Максим Васильковский приходился ему в точном смысле слова пращуром. Он появился на свет 3 сентября 1804 года неподалеку от Прохоровки на хуторе Тимковщина, в доме своей бабки по матери Тимковской, в семье, просвещенной и известной, как отмечает первый его биограф Пономарев. Из пяти дядей Максимовича двое были профессорами и все пятеро писателями. С шести лет мальчика отвезли на книжное обучение в ближний Красногорский Золотоножский монастырь. Обители это действует до наших дней, где бывшая генеральша, а ныне Черница Варсонофия, в первый же день усадила его с за грамотку часословец и псалтирь, древнейший из учебных курсов на Руси, как подчеркивает тот же Пономарев, уставленный еще Кириллом, первоучителем, славянским. После окончания гимназии 15-летний отрок приехал в Москву, и одним из дядьев был определенно словесное отделение университета, где поначалу увлекался лекциями знаменитого в ту пору профессора, критика и поэта Мерзлякова, создателя слов, ставшей народной песни «Среди долины ровные». Позже, перед самой смертью своего первого учителя, Максимович составит и издаст лучший в XIX веке сборник его песен и романсов. Но пока, проучившись несколько лет на словесном отделении, он затем переходит на физико-математический факультет и целиком отдается занятием ботаникой. В 1821 году в журнале «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических» печатается его перевод, За ним следуют статьи, а после окончания в 1823 году полного курса 19-летний кандидат выпускает уже целую книгу «Главные основания зоологии или науки о животных». Он становится преподавателем, читая лекции за ректора Двигубского, а вскоре назначается также директором университетского ботанического сада. В 1827 году юный директор защищает на диспуте диссертацию по ботанике. Казалось бы, впереди лежит ровный, самим течением жизни подсказываемый путь. Однако, подобно собственному прадеду, не пройдя и полдороги к цели, правнук круто изменил судьбу. Как будто нарочно, часто подписывавшие свои статьи перевернутыми инициалами «W.W., Ученый напророчил себе полный переворот в жизни с головы на ноги. Виновником его оказался тот, кто в 1824 году поместил в журнале «Сын Отечества» положительный отклик на работу молодого профессора, подписав его не менее загадочно. Скрывший за криптограммой свое имя, князь Владимир Адоевский он постарался тем не менее отыскать максимовича в кандидатских номерах познакомился с ним и вскоре ввел в круг знакомых литераторов среди которых были веневитинов и иван киреевский киреевский привел нового приятеля в дом своей матери елагиной где собирались баратынский шевверё мельгунов а впоследствии хомяков чаадаев и многие другие Все они в большей или меньшей степени способствовали возвращению Максимовича к занятиям словесностью и подготовили произошедший вскоре поворот в его деятельности. Но сначала, в том же 1824 году, ректор поручил ему во время летних вакаций объехать московскую губернию с целью собирания растений и минералов. Как это неудивительно, в те годы приходилось изучать родное Подмосковье, подобно далекой Африке, зная о его богатствах, навряд ли многим больше, чем о ней. И Максимович, несмотря на чрезвычайно сырое и дождливое лето, поселившее в его организме начатки убийственного ревматизма, которым он с тех пор страдал до самой смерти, сумел проделать большую исследовательскую работу. Об итогах ее свидетельствуют напечатанные в новом магазине четыре отрывка из путевых заметок о московской губернии, о которых в одном из вскоре появившихся отзывов говорится. Сии отрывки, написанные пером искусного литератора, занимательны в отношениях минералогическом, ботаническом, медицинском, статистическом и эстетическом. Действительно, в этих коротких статьях заключена как будто вся программа будущей обширной отечествоведческой деятельности Михаила Александровича. Помимо этого, нам они теперь особенно интересны описаниями хорошо знакомых, но до чрезвычайностей, изменивших свой облик окрестностей столицы. Таков, к примеру, рассказ о рыбных богатствах Клязьмы. Она в те годы изобилует лещами, окунями, вьюнами, встречаются и самы а иногда попадаются и стерляди. Здесь же ученому попался и словесный улов, одна из первых записей народных преданий. «Мальчик, которого я нашел на берегу реки и с которым ходил здесь, был чрезвычайно интересен и оригинален». Вот, например, его мнение об окаменелостях. «Во время всемирного потопа, по повелению Божию, всякого рода животные собирались в Ноев ковчег подвое» а прочие должны были погибнуть. Но как животные водяные могли бы остаться в живых, то они и превращены в камень. Улыбнувшись в начале затейливому толкованию, в следующей части читатель уже, как наполовину знакомый, встречает вполне научные сведения о том, что подмосковные известняки на самом деле состоят из более чем дюжины видов органических окаменелостей. Максимович интересуется фарфоровым производством вокруг гжели Обращает внимание на крестьянские занятия. Грунт в Бронницком уезде по левую сторону Москвы реки песчаный, а по правую глинистый. Хлебопашество незначительно. Обыкновенно хлеб получается сам третей, но тароватые мужики находят выход в промыслах. Жители занимаются разведением и вязанием веников, которые доставляются в московские бани. Напротив, в другом уезде научились выращивать более доходные злаки. В гуслицах растут коренные хмели, дающие урожай по 30 пудов с десятины, продающиеся от 20 до 24 рублей пуд. Приводя сведения из области ботаники, Максимович неизменно стремится дать точное народное название, а ученую латинскую ссылку отправляет в сноску. «В бисерове из растений, мною найденных, могу заметить болотную звитчатку, турфяной подмаренник, красивую многовласку». Наконец, описание известного Мечковского «Белокаменного кургана» являет собою образец того что можно было бы назвать научной поэзией когда подъезжали мы к москве реке то солнышко уже западало вечернее его сияние наводило бледный румянец на усеянное кустарником и окруженные оврагами возвышенности посреди коих как купол на церкви стоит мячковский курган я всходил на него На запад, у подножья, представилась мне Москва-река, за ней белились каменоломни и зеленелись пажити кое-где видны были церкви, на горизонте же яснелись вершины гор, золотимые солнцем. Далее на север простираются широкие луга, на восток идут большие возвышенности, покрытые кустарниками с оврагами, где находятся еще приметы, кажется, батарейных рвов. Наконец, среди полей — село Яганово со Староверским кладбищем. Картина величественная. Посреди кургана стоит деревянный крест в воспоминании какого-то происшествия. Есть предание между крестьянами, будто бы здесь некогда стояла церковь, которая опустилась в землю. У креста, в некотором от него расстоянии, находится несколько ямин, образованных, как кажется, недавно. Земля в них очень черная, наполненная разрушающимися органическими железными и марганцевыми частицами. Если топнешь в него ногою, то в кургане отдается гул. В яминах сих и на поверхности кургана разбросаны небольшие куски кремнистых камней и окисленного пластиковатого железа. Из примечательных растений, в окружных оврагах мною найденных, упомяну следующие — Бородавчатый вересклет, придорожную иголку, мохнатую живучку, ушастую иву, сморщенно-листую многовласку, древовидный лесничник, ползучий сердцелистный ракет, весеннюю сахаребрицу, шершавую чихрицу, густой подколодник встретив новое предание на сей раз из области легендарной медицины о змее рытике, Максимович сообщит и его на радость будущим исследователям мифов, а рядом с ним одной фразой даст нравственный портрет тогдашней Коломны. Коломна занимательна особенно и нравится потому также, что в ней видны ещё приметы русской старины, более нежели в других городах сохранилась народность, по крайней мере, в обычаях Затем следует описание минерала со звучным названием «просверть полосатая», а потом уже целый ракочущий водопад новых, звонких имен растений, шишковатый запник, горчанка-соколиный перелет, темянка-богородичная трава, гераний кровенистый, собачий перец — о коем, кстати, сообщается, что крестьяне одним его видом лечат по чечуй у мужчин, а другим — у женщин. Причем Максимович удостоверяет, что сам лично был свидетелем его целебного действия. Чистительный Лен, татарский Горчевник, прудский Гладыш, ятрышник Любка, сибирский Порезник, подмаренник Бурьянный, курослепная Вероника — Желтеющий ситник, врачебная буквица, ястребинка зонтичная, пазник пятнистый. Это особое достоинство работ Максимовича благодарно отмечали уже его современники. Ботаника обязана ему многими удачными выражениями, счастливо придуманными или вновь образованными. Перечисляя наиболее привившееся как особь вместо бытовавшего прежде уродливого индивидуи, а также пришедшиеся в пору не только ботаники, но и литературе полногласия, своевременные и другие, они подчеркивали, что ученые постоянно заботятся, чтобы наука его выражалась по-русски, хлопочет не только о близости перевода, но и, стараясь уловить в народе названия растений, вводит их в свои сочинения. Отрывки, печатавшиеся Максимовичем в новом магазине, неизменно сопровождались концовкою «продолжение впредь, продолжение будет», но так и не были завершены. После успешного обследования Подмосковья ему сразу же было сделано предложение отправиться в качестве специалиста ботаника в кругосветное плавание, но он и от него отказался. Продолжая Большей частью бесплатно читать лекции в университете, да ботаническим садом, в котором жил и сам. Отрекшись от предполагаемого путешествия вокруг света, вспоминал он позже с улыбкой, довольный надеждою на близкое профессорство и пребыванием в ботаническом саду, работал в нем, как украинский вол на подножном корму. Но продолжение вдохновенной ботаники все-таки вскоре последовало, и продолжение блестящее, вот как о нем кратко рассказывает сам Максимович. После сдачи магистерского экзамена я взял отпуск на 21 день и отгулял масляную в Малороссии в доме отцовском и воротился в Москву с богатую жатвою малороссийских песен. В продолжение Великого Поста написал я магистерское рассуждение о системах растительного царства и, напечатав оно, публично защитил 30 июня. А между тем уже печатались мои малороссийские песни с объяснением и сравнительным словарем. И вошли они тогда в славу и у нас на Руси, и в славянщине Западной. Непосредственность и простота рассказа, отвечают той прекрасной легкости, с какой создавалась российская культура в первые трети XIX столетия, совсем молодыми, по современным меркам, авторами. Самому Максимовичу в день выхода в свет его первого и наиболее известного сборника было всего 22 года. Михаил Александрович, однако, оказался практически первооткрывателем малороссийских песен для русского общества. До него существовало всего лишь одна подобная книга, выпущенная в 1819 году князем Цертелевым. При этом он, как подчеркивают исследователи, впервые в украинской и русской фольклористике употребил термин «дума» для обозначения отдельного жанра народной поэзии. О них специально говорится в предисловии «Особенно замечательны думы, героические песнопения об элинах, относящиеся преимущественно ко времени гетманства до После издания «Малороссийских песен» дело их собирания и изучения получило основу, на которой начало стремительно продвигаться вперед. Как бы предчувствуя такое развитие, на первой же странице своей книги Максимович объясняет главную причину этого. Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену народностей. Начинает уже сбываться желание, да поэзия истинно русская. Всем отношение, большое внимание заслуживают памятники, в коих полнее выражалась бы народность. Это суть песни, где звучит душа, движимая чувством. Стараясь вести читателя в самую суть украинского народного творчества, Максимович делает замечательное по художественности описание исторического характера своих земляков. Возникшая, подобно комете, Малороссия долго тревожила своих соседей, долго перепадала с одной стороны на другую и была только обуреваема бедствиями и беспокойствами, которые не дали развития духу народному и произвели только внутренние волнения. Массу ее составили не одни племена славянские, но и другие европейцы, а еще более, кажется, азиатцы. Недовольство и отчасти угнетение свели их в одно место, а желание, хотя скудной независимости, мстительная жажда набегов и какое-то рыцарство, сдружили их. Отвага в набегах, буйная забывчивость в веселье и беспечная лень в мире — это черты диких азиатов, жителей Кавказа, коих невольно вспомните и теперь, глядя на малороссиянина в его костюме с его привычками таким образом коренное племя получило совсем отличный характер облагороженный и возвышенный богданом хмельницким с такой же поэтической выразительностью которой увлечение придавало определенную односторонность в оценках пишет собиратель о том чем по его мнению разница народные песни великой и малороссийский русский Сдружился с природой и любит живописать ее, часто приукрашивая, ибо здесь только может свободно излиться его душа. Он не ищет выразить в песне обстоятельства жизни действительной, но, напротив, желает как бы отделиться от всего существующего и, закрыв ухо рукою, кажется, потерялся в звуке. Посему русские песни — отличаются глубокую унылостью, отчаянным забвением, каким-то раздольем и плавную протяженностью. В малороссийских меньше такой роскоши и протяженности. Они, будучи выражением борьбы духа с судьбою, отличаются порывами страсти, сжатую твердостью и силой чувства, а равно и естественностью выражения. В них видим незабывчивости, унылость, а более досаду и тоску в них больше действия. Далее Максимович высказывает любопытное предположение о причине многочисленных сравнений с природой, встречающихся в народных песнях. Дух для полного выражения в его глубине зарождающихся чувств невольно обращается к природе, с которой он еще дружен, и в ее предметах видит, чувствует подобие свое гораздо явственнее и вернее. Посему-то находите столь частые беседы с буйным ветром, дробным дождем, черными тучами, унылая вещая зазуля, одинокий явор, плакучие ивы и гибкие лозы, печальная калина, крещатый барвинок, сии эмблемы отдельных состояний духа, невольно напоминают его самого. В этом рассуждении особенно хорошо заметно, как, напоминая о себе поначалу время от времени, первая профессия автора постепенно вступает в союз со второй, и поэтому он уже не может удержаться, чтобы не сопроводить его еще одним примечанием, иллюстрируемым даже латинскими стихами, гадая о смысле упоминаний в украинских песнях «Руты» и «Шалфея», которые в них всегда вместе так часто встречаются. Разделив сборник на четыре части, Максимович включил в первую исторические, во вторую и третью бытовые и лирические, а в четвертую — обрядовые произведения о принципах их редактирования он говорит из великого множества в народе обращающихся песен некоторые были помещаемы более или менее исправно в разных повременных изданиях в песенниках весьма нередко искаженные наиболее же против языка особого собрания собственно мало российских песен еще не было переходя из уст в уста они часто лишаются многих стихов либо он виды изменяются. Часто песни недопиваются или даже перемешиваются, таким образом постепенно отходят от первобытного вида. Нельзя и думать, чтобы можно было восстановить оный, но я старался сличать и соглашать разногласия. Случалось сводить иногда две в одну, либо одну разделять на две. Я избирал, как находил, сходственные с правильным смыслом и сколько понимал с духом и языком народным на первый раз я не мог более кто будет иметь случай соберет больше искуснейшие сделают лучше я желал показать доселе еще не совсем известные сокровища народной поэзии в настоящем виде посему соблюдал строгий выбор и помещал песни, либо замечательные по красотам пиетическим, либо представляющие образ мыслей, быт, домашний и прочее. При издании своей книги Максимович встретился еще с одной немалой трудностью. Дело в том, что в его время не существовало принятой грамматики украинского языка. Тогда он сам предложил собственный способ записи, остроумный и одновременно направленный на то, чтобы тексты были наиболее понятны. «Сие делаю, во-первых, потому, — говорил он, обосновывая свою систему, — что пишу не для одних малороссиян, но и для русских». Взяв за исходную точку то соображение, что буква «ядь» в древнерусском языке, звучащая как двойной звук «й», с течением времени превратилась на севере страны в чистое «е», а на юге, наоборот, в острое «е». Максимович ввел единое правописание с отметкой различий в произношении особым диакритическим знаком над строкой в виде крыши, называемым «пайрок». Он пояснил, «Я хочу удерживать коренные буквы» а в тех случаях где они выговариваются иначе отмечать только их особенным значком в самом деле при таком способе правописание для незнакомых с украинским языком чтение существенно облегчалось а знающие его могли легко получить требуемое произношение произнося как острое и следующие гласныеятьд всегда и после другой гласной а также и Е-А-О с Попробуем представить образцы, напечатанных таким способом песен, выбрав их среди лирических и бытовых произведений, которых в первой книге, в отличие от последующих, больше других. Вот, например, небольшая, всего в восемь стихов, шутливая картинка казацких мечтаний. «Як бы миня зранку, горелочки шклянку, и тютюн да де люльку, девчину ганульку». Горелочку б пив, пив, и люлечку б я курив, и девчинку ганулечку, до серденька б все тулив.